Лев Толстой Толстой. Мысли на каждый день. Дневники Льва Толстого Читать дневниковые записи великих людей всегда интересно. Они дают возможность глубже понять личность гения, широту его интеллектуальных запросов, особенности нетривиального взгляда на мир и поступки людей. Дневники Льва Толстого – исключительное явление литературной жизни. 13 томов полного собрания сочинений писателя охватывают записи, сделанные в течение 63 лет, с 1847 по 1910 год. Толстой – свидетель нескольких эпох русской истории, современник и собеседник незаурядных личностей из мира политики, культуры, общественной жизни. Дневник писателя – яркое свидетельство неустанной внутренней работы, идейных и творческих поисков, напряженных размышлений о мире и человеке. Все записи, начиная от первых отрывков о роли разума, сделанных весной 1847 года под влиянием откровений совойского викария Жан-Жак Руссо, и кончая последними словами, выведенным дрожащей рукой умирающего на станции Остапова писателя, Словами любимой французской поговорки «делай что должно и пусть будет что будет» свидетельствует о постоянном стремлении Толстого постигать мир и людей, выяснить законы существования природы и общества, идти по пути неустанного развития, самосовершенствования. Толстой, дитя эпохи просвещения, гуманистический дух, который связанный с верой в человека, Его внутренние силы, духовный потенциал, способный коренным образом преобразовать людей и окружающий мир, питал его творчество всегда. Отраженная на страницах дневника толстовская искренность, которая порой граничила с самобичеванием, со стремлением зачастую преувеличить собственные грехи и пороки, чтобы вернее идти по пути их исправления, совершенно непонятно современному человеку, воспитанному в эпоху душевного грима и макияжа, самолюбования и саморекламы, желание показать себя исключительно с лучшей стороны. Но Толстовский дневник органически связан с идеей саморазвития, духовного роста, прогресса в разных областях. На молодого Толстого несомненное влияние оказал так называемый Франклиновский журнал, дневник американского политического деятеля и учёного Бенджамина Франклина, который в возрасте 20 лет составил план отражающие стремление к совершенствованию в самых разных областях. Одна из первых страниц Толстовского дневника, имевшая название «Правила жизни», появилась не без влияния этой традиции. Потом, уже на протяжении десятков лет, Толстой будет критиковать в дневнике себя самого за отступление от строгих моральных правил, незыблемость существования, которых сомнению не подвергалось. Стремление измениться к лучшему, сию же минуту сделаться другим человеком, не покидало Толстого никогда, в том числе в самом преклонном возрасте. Дневник – важный источник для изучения биографии писателя. Участие в войнах, событиях политической и общественной жизни, беседы с известными писателями художниками, поездки за границу и путешествия по России, отклики на реформы и революцию, взаимоотношения с членами семьи, Конфликты и примирения – все это получило отражение на страницах дневника Толстого. Дневник содержит записи, чрезвычайно важные для понимания рабочего процесса писателя. Его по праву называют «творческой лабораторией великого художника слова». Замыслы и планы новых художественных произведений, события, которые легли в основу создания известных публицистических статей, Великолепные зарисовки природы, особенности тульского говора, деревенского диалекта, код мысли собеседников и многое другое, получившее отражение в известных творениях Толстого, присутствуют на страницах дневника. Особую ценность имеют мысли Толстого, его размышления о смысле жизни, истине, справедливости. Исследователи давно обратили внимание на феномен философского дневника, характерного для записи Толстого последних 10-15 лет жизни. Писатель тогда постоянно размышлял о разуме и сознании, телесной и духовной жизни, времени и вечности. Иногда за день Толстой делал десятки философских записей, посвященных этим темам. Какие-то из этих мыслей впоследствии звучали в философских и публицистических произведениях писателя, а что-то сохранилось лишь в дневнике и не получило дальнейшего развития в творчестве Толстого. Дневник – это, безусловно, диалог с самим собой, он неизбежно подразумевает наличие интимного, личного, сокровенного пласта, который не предназначен для чужих глаз. Лев Толстой в преклонные годы прекрасно понимал, что его дневник будет публиковаться и изучаться исследователями, что он, делавший регулярно дневниковые записи, находится на самом деле у всех на виду, что скрыться ему не удастся. Последние годы жизни он начинал вести тайный дневник и дневник для одного себя, записи которых не намеревался никому показывать. Сейчас они также обнародованы. Весь Толстой, все его богатое наследие предстаёт теперь перед нами в подлинном виде. И поневоле возникает представление о чем-то исключительном, большом, величественном, необъятном. И именно так и воспринимали автор «Войны и мира» многие современники. Первое издание в 1916 году тетради толстовских дневников за 1895-1899 годы вызвало резонанс среди русской читающей публики. Даже те мыслители, которые ранее негативно относились к писателю и его проповеди, были потрясены искренностью толстовского слова. Так Дмитрий Сергеевич Мережковский, не разделявший многих толстовских воззрений, писал. «Мы забыли о нем, но вот он сам напомнил о себе, да еще как. Не многие поверят сейчас, что дневник 1895 1899 Одно из сильнейших произведений его, если не самое сильное. Книга не современная, но время наше пройдет, пройдут века, а это останется. И с чем это сравнить в веках прошедших? С Паскалем, Эпиктетом, Сократом, Марком Аврелием? Нет, все не то. Кто поймет эту книгу, тому будет понятна несравнимость, несоизмеримость ее, небывалость, единственность. думается, что и современных читателей Толстовский дневник не оставит равнодушным. Ибо то, о чем размышлял яснополянский гений, то, что его волновало, оказывало сильное воздействие на его впечатлительную натуру, до сих пор близко и понятно нам, людям другой эпохи. Толстой жил во времени, а принадлежал вечности. Он отразил те культурные универсали и духовные константы, которые будут актуальны всегда. И его дневниковые записи – яркое тому подтверждение. Юрий Прокопчук, кандидат исторических наук.